Предстояло вернуться на танкер, чего никому из них совершенно не хотелось. Вернувшись на Кетти Бровик, Мор собрал военный совет. В полной темноте, ослабленной только ручным фонарем Мором, за круглый стол уселись он, феллер, капитан танкера и его старший механик. Танкер стоял без энергии, света не было. Произошло это благодаря злосчастному снаряду, выпущенному с «Атлантиса». В результате давление в котлах упало. «Залейте в котлы свежую воду», — предложил Мор капитану танкера. «Не выйдет», — покачал головой норвежский механик. «У нас нет ручных насосов». «А как же вы поднимаете пар в порту?» — поинтересовался Мор. «Нас обеспечивают с берега», — ответил механик. «Очень странно». Больше немецким морякам сказать было нечего. «Вы еще убедитесь», — пообещал механик, — «что это не последняя странность нашего судна». И хотя немцы пытались воплотить в жизнь какие-то свои идеи, но убедились, что старший механик танкера был прав. «Очень странная конструкция водяных цистерн не давала возможности залить воду в котлы» находясь в море. Тогда попытались сохранить то малое количество пара, которое еще осталось в котлах. Один из матросов «Атлантиса», завернувшись в мокрое одеяло, добровольно вызвался забраться в раскаленное облако и перекрыть главный клапан паропровода. Другой матрос стоял на готове, чтобы занять его место, если первый потеряет сознание или погибнет. Но первый доброволец свернулся благополучно и без чувств рухнул на палубу. Доказательством его успеха стала наступившая тишина. Пронзительный свист выходящего пара прекратился. Оставшийся в котлах пар... Удалось поднять, используя в качестве топлива всю мебель, какую только можно было отыскать на танкере. Когда Мор вернулся на Атлантис, рейдер с тремя судами за кормой, третьим был немецкий теплоход. Танненфельс, прибывший из Сомали, шел к месту рандеву с Шейером. О встрече Атлантиса и адмирала Шейера экипажу ничего известно не было, и когда сигнальщик крикнул, что видит на горизонте мачту, которая, судя по всему, принадлежит военному кораблю, Роге, подмигнув мору, приказал пробить боевую тревогу. Все с удивлением и страхом глядели на Роге, почему Атлантис идет прямо на военный корабль. Не лихнулся ли Роге? А может быть, он решил стать самоубийцей? Напряжение на Атлантисе продержалось до момента, пока сигнальщик срывающимся от волнения голосом не крикнул. «Это один из наших карманных линкоров». Для экипажа Шейера появление Атлантиса было столь же неожиданным, поскольку они рассчитывали увидеть один корабль, а встретили четыре. Роги с гордостью провел свои призы мимо адмирала Шейера. После обмена обычными приветственными сигналами Атлантис подошел к правому борту своего большого брата. На фоне закованного в броню карманного линкора с его трехорудийными башнями главного калибра «Атлантис» казался мирным пухленьким торгашом. В момент встречи кораблей в океане бушевал жестокий шторм силой не менее 11 баллов. «Шейра» передали семафорам, что они все понимают и не ожидают гостей, пока погода не улучшится. Прочитав этот сигнал, Роге объявил «Я отправляюсь на «Шейр». Командир Атлантиса был уверен в трофейных норвежских баркасах, которые уже не раз показывали себя в штормовых условиях.